Я бродил по холму среди морлоков, отыскивая какие-нибудь следы уины. Но ее нигде не было. Наконец я присел на верхушку холмика и наблюдал за этим необыкновенным сборищем слепых существ, ощупью бродивших кругом и перекликавшихся друг с другом какими-то странными звуками, когда на них падал свет от пожара. Огромные клубы дыма ползли по небу, и лишь местами сквозь прорывы этой красноватой завесы сияли маленькие звезды, такие далекие, как будто они были совершенно в другой вселенной. Два или три морлока сослепу налетели на меня, и я, содрогаясь от ужаса, прогнал их ударами кулаков. Большую часть этой ночи, мне казалось, все это просто страшный сон. Я кусал себе руки и кричал в страстном желании проснуться. Я бил руками землю, вставал и снова садился, бродил взад и вперед и опять усаживался. Я протирал глаза, молил Бога, чтобы он дал мне проснуться. Три раза я видел, как морлоки, опустив головы, В вагонии бросались в огонь. Наконец, вверху, над бледнеющим заревом пожара, над ползущими массами черного дыма, над почерневшими стволами деревьев и над оставшейся кучкой этих отвратительных созданий показались первые лучи расцветающего дня. Я снова начал искать следы уины но ничего не нашел. Ясно, что они оставили ее бедное маленькое тело в лесу. Не могу выразить, какое облегчение я почувствовал при мысли, что она избежала той страшной участи, для которой была предназначена. При одной только мысли об этой участи я готов был снова приняться за избиение отвратительных беспомощных созданий, находившихся вокруг меня, но удержался от этого. Холмик, о котором я говорил, представлял нечто вроде островка среди леса. Теперь с его вершины я мог различить сквозь дым дворец зеленого фарфора, а от него я, конечно, мог найти дорогу и к белому сфинксу. Светало. Уцелевшие морлоки все еще бродили тут и там. И чем светлее становилось, тем громче они стонали. Я, наконец, покинул этих проклятых тварей, обмотал травой ноги и поплелся по дымящемуся пеплу, мимо стволов, внутри которых еще трепетало пламя. Я шел прямо к тому месту, где была спрятана моя машина времени. Подвигался я очень медленно так как совершенно обессилил и к тому же хромал. Ужасная смерть маленькой Уины не выходила у меня из головы. Тогда мне это представлялось прямо невыносимым горем. Теперь, когда я нахожусь в знакомой обстановке, это кажется мне скорее тяжелым сном, чем действительной утратой. Но тогда я был совершенно подавлен. Я опять почувствовал себя страшно одиноким в то утро. Вспомнил о своем доме, об этом уютном уголке, о некоторых из вас, и вместе с этими мыслями нарастала в моей душе страстная мучительная тоска. Во время своего странствования по дымящемуся пеплу в это ясное солнечное утро я сделал открытие. В кармане брюк я нашел спички. Должно быть, они выпали из коробки, прежде чем ее у меня вытащили.